пят гости домой я вернулся ночью в самом возвращении ничего необычного не было и раньше нередко приходил за полночь необычным было то что в этот раз меня встречали ни ураня пташка Поднималась всегда с рассветом, однако издевать начинала часам к десяти вечера. Поначалу, когда мы с ней только поселились в квартирке, любезно предоставленной кланом Джоу, еще пыталась бороться с собой, чтобы встретить меня подобающее в ее, разумеется, представление. Но после того, как я второй раз подряд, вернувшись домой поздно, обнаружил неукрепко спящий за кухонным столом, потребовал прекратить издевательство над организмом. Заверил, что я взрослый мальчик и вполне в состоянии самостоятельно разогреть себе ужин. Не уповздыхала, но в итоге смирилась, и с тех пор, если я задерживался, ложилась спать, не дожидаясь меня. Сегодня я еще из окна машины разглядел, что на кухне и в гостиной горит свет. Рука непроизвольно метнулась к оружию. Джан за рулем тоже напрягся. — Ты чего? — в доме свет горит. — И что? Джан притормозил напротив крыльца, опустил окна, осмотрелся, прислушался, пожал плечами. Машин чужих не видно, криков не слыхать, только хихикают. Я тоже услышал доносящийся от дома приглушенный смех. Доносился он сквозь открытые окна. Не улюбил открывать их по ночам, впускать в дом прохладу. Кондиционируя, она и мама Лея, не говоря уж о Гуалянге, относились почему-то с опаской. Кажется, до сих пор считали мое решение его установить непонятной блажью и включали крайне редко, как я подозревал, исключительно для того, чтобы порадовать меня. «С кем это Нью там? Неужели мамаша не спит?» «Да черт их знает!» — буркнул я. Происходящее в доме мне почему-то не нравилось. В том, что опасности нет, уже и сам уверился. Но вот не нравилось почему-то. «До завтра, Джан!» Я вышел из машины. «Не скучной ночи, босс», — усмехнулся он и уехал. А я поднялся на крыльцо. Кто сидит у нас в гостиной, понял раньше, чем открыл дверь. И даже раньше, чем почувствовал тот же запах, что и утром. Войдя и увидев в коридоре на вешалке короткую кожаную курточку, уже не удивился. «Лэй! Ну, наконец-то!» — из гостиной выпорхнула Нио. «А я не одна, представляешь? К нам в гости зашла соседка. Добрый вечер. Я заметил, что к визиту Наташа Смирнова подготовилась. Она подкрасила лицо, уложила волосы. Белую треннюю майку сменила другая, розовая, с глубоким вырезом. На вырезе глаз, в здешней жизни, успевший попривыкнуть к бедности женских форм, приятно отдыхал. Ну и в остальном с фигурой Наташи было все в порядке. Она об этом отлично знала. Встала в дверном проеме, изящно загнувшись уперев руку в бедро. Прошу прощения, что явилась без приглашения. Я недавно переехала, и вот решила зайти познакомиться с соседями. Меня зовут Наташа. Другую руку протянула мне. Вряд ли привыкла делать так на родине. Скорее насмотрелась на европейских коллег, а может, надеялась смутить простого китайского парня. Я готов был спорить на последние деньги, искренне недоумевала, что нет вашу стыдлива взгляд от ее выреза. Еще я отметил чистый выговор. Наташа явно учила китайский не за неделю до приезда по программе для командировочных. Лэй. Я стиснул протянутую ладонь намеренно крепко. Наташа чуть не подпрыгнула. «Время позднее, соседка. Тебе не пора домой?» «Лэй!» — укоризненно охнула Нио. И тут же, посмотрев, видимо, на часы, спохватилась. «Я не знала, во сколько тебя ждать, вот мы и засиделись. Сейчас согрею ужин. Я зайду в другой раз», — сочувственно глядя на Ниу, пообещала Наташа. «Боже мой, как ты только живешь с этим чудовищем», — спрашивала ее взгляд. Ниу смутилась, явно разрываясь между желаниями не обидеть ни меня, ни соседку. «Я провожу», — сказал я. «Вдруг заблудится». Сунул Наташа в руки куртку и распахнул перед ней дверь. С крыльца соседка почти сбежала. Кажется, опасалась, что провожать ее я буду пинками. Однако по-прежнему старалась делать вид, что не замечает моей неприязни. Устал на работе, Лэй? Смертельно. А кем ты работаешь? Чистильщиком. Вот как! Наташа демонстративно окинула взглядом наш дом. «Если не секрет, что же надо чистить, чтобы заработать на такое жилье?» «Шужуань». «Что, прости?» «Ты спросила, что нужно чистить?» «Отвечаю, Шужуань». «От о Наташа округлила глаза. «Ну да, скажи еще, что не знаешь, кто я. своей деятельности я, разумеется, не афишировал, но знал, что слухами о клане Ченг наводнен не только наш квартал». А -а -а кивнул я. «Все, пришли. Было бы куда идти. Десяток метров перейти дорогу. А ты... Не мог бы зайти». Наташа остановилась на пороге. Снова красиво загнулась «У меня там... тяжелая кровать». Теперь она смотрела уже с откровенным призывом. «Можно тебя попросить передвинуть?» «Можно». «О, ты так любезен!» Наташа отперла дверь. Веселая девица. То, что ниу может наблюдать за нами в окно, ее, похоже, совершенно не смущает. Я, войдя, захлопнул дверь. Наташа включила свет и остановилась посреди прихожей, недолго думая шагнула ко мне. «У тебя такие сильные руки, Лэй?» «Ты еще не знаешь, насколько», — пообещал я и обнял ее. Наташа запрокинула голову, приоткрыла губы, потянулась ко мне в ожидании поцелуя. А я сдавил ее в объятиях так, что затрещали кости. Наташа охнула. В глазах, когда распахнула их, мелькнул страх. Дернулась, пытаясь вырваться. «Алэй, что ты делаешь?» «Я слишком устаю на работе для того, чтобы гонять торчков еще и дома». Пристально глядя ей в глаза, проговорил я. «Понятно». Наташа изменилась в лице, залепетала. «Не понимаю, о чем ты?» а так Я сдавил ее еще крепче. «Отпусти, сумасшедший!» Наташа попыталась дергаться. «Я буду кричать!» «Обязательно будешь», — пообещал я. «Если еще раз увижу тебя рядом с Нио, кричать ты будешь очень громко, но недолго. Я доходчиво изъясняюсь». Наташа испуганно хлопала глазами. Я отпустил ее. «Ну как? Все еще горишь желанием передвинуть кровать?» «Упирайся!» — взвизгнула Наташа. «Вон из моего дома!» «Надо же, как быстро у тебя меняется настроение!» «Уходи!» Я усмехнулся и молча вышел. Выйдя немного, постоял на пороге. Подождал. Замок за спиной так и не щелкнул. Смелая деваха. Подумал вдруг, что если я сейчас вернусь передвинуть кровать, возражать Наташе, кажется, не будет. А что самое паршивое... Мое тело возвращения обрадуется так, что от одной мысли дух захватывает. Страшная все-таки вещь — подростковые гормональные бури. Или это меня из-за внезапной встречи с отечественницей накрыло? На родину тянет таким странным образом. Ладно, неважно. Я встряхнул головой и пошел домой. «Ой, ты сердишься, да?» Не у поставив передо мной тарелку с ужином, села рядом и заглянула мне в глаза нет с счет взяла ну я заметила что наташа тебе не понравилась не понравилось кивнула я почему голова не упоникла она такая веселая интересная столько всего рассказывала смешного про свою работу про коллег она журналистка работает на телевидении тебе не стоит с ней общаться Мягко, как мог, сказал я. «Но почему?» «И вот поди объясни, почему». Я сделал вид, что всецело цело поглощен едой. Похвалил. «Очень вкусно, спасибо. А по-моему, ты даже не замечаешь, что ешь. Не уздохнула. Ты так много работаешь. И так мало бываешь дома». Мысленно закончил я. А я целыми днями здесь, с твоей мамой и полусумасшедшим больным стариком. «Я не жалуюсь, не подумай», — продолжила Нио, заметив, должно быть, как потяжелел мой взгляд. «Просто я так обрадовалась сегодня, когда Наташа пришла к нам в гости. Мы так чудесно болтали. Я даже не заметила, как пролетело время. Наташа такая...» «Да-да, я помню. Веселая и интересная. Настолько что-то даже не заметила. Она едва ли не в открытую соблазняла твоего парня. Я почувствовал, что начинаю злиться» не столько на нию сколько на себя за то что мне было приятно держать наташу в объятиях и не будь она наркоманкой послушай нио я потер виски усталости нервяк прошедшего дня наваливались все сильнее выматывающая слежка новая техника дэю все о чем я сейчас мечтал принять душ и вырубиться точно не о семейных разговорах может тебе Не знаю, заняться чем-нибудь. «Чем?» — удивилась Нио. «Но «Ну не знаю. Чем-то ведь домохозяйки занимаются, помимо того, что хлопочет по дому и ухаживают за мужем». «Ребенок?» Глаза Нио вспыхнули надеждой. «Нет», — отрезал я. Получилось резче, чем хотел. У Нио задрожали губы. Она отвернулась. «Прости». Я накрыл ее руку своей. Я ведь объяснял, ребенку нужна прежде всего безопасность. А это такая штука, которую я в ближайшее время никак не смогу обеспечить. Я, к сожалению, не офисный клерк, не банковский служащий, даже не кассир в супермаркете. Лэй не упряжала руки к груди. Ты не представляешь, просто не представляешь, как я была бы счастлива, если бы ты был кассиром в супермаркете. Я могу и сама пойти работать. Меня наверняка возьмут в какую-нибудь закусочную, а потом, если повезет, даже в ресторан. но ведь не нужно все это. Она повела рукой, имея в виду, вероятно, дом. Я знаю, что ты тоже скромный человек. Ты умеешь довольствоваться малым, так же, как и я. Я знаю, что ты не боишься никакой работы, даже самой тяжелой. Мы могли бы... Нет. Я взял ее за руки, заглянул в глаза. Нет, Нью, не могли бы. Я — это то, что я делаю, пойми. Если ты хочешь быть со мной, тебе придется принять то, что я делаю. Потому что без этого меня просто не станет. Не потому что я успел привыкнуть к хорошему жилью и личному шоферу. Мне плевать, где жить, что есть и во что деваться. Мне все равно ездить на дорогой машине или ходить пешком. То, что я делаю, не ради денег. Я просто не могу отказаться от своей цели. Физически не могу, понимаешь? Не станет цели. «Не станет меня!» Нью не отвечала, молча плакала. Я привлек ее к себе, напомнил. «Ты сама меня выбрала. Захочешь уйти, я пойму». «Нет». Нью прижалась ко мне. «Значит, все останется по-старому». Нью схлипнула, пробормотала, уткнувшись мне в плечо. «Если бы ты мог хотя бы почаще бывать дома». Я жду, жду, так скучаю без тебя. А скоро ведь фестиваль драконьих лодок. Национальный праздник, вспомнил я. В том Китае, который знал по прошлой жизни, его тоже отмечали. Гуляния, фейерверки, оглушающая музыка, толпы шатающихся по улицам нарядно одетых людей. Может, хотя бы в эти дни мы могли бы... Ну, сходить куда-нибудь. Несмело продолжила Нью. «Могли бы», — обреченно пообещал я. «Придумывай куда». «Правда? Ой, Лэй!» Неупорывисто обняла меня. Глаза засияли детским восторгом. «Я придумаю». «Уж постарайся. И купи себе новое платье, ладно?» «Ой, это вовсе не обязательно». «Обязательно». «Я поцеловал ее. Хочу увидеть тебя в новом наряде». Застучавшая вдруг по коридору трость Гуалянга показалось мне райской музыкой. Старик нередко маялся бессонницей, выползал на крыльцо и подолгу там сидел, дымя трубкой. Я с облегчением поднялся. Ложись по отню. А ты? Пойду присмотрю, чтобы старик не навернулся с крыльца. Ложись, не жди меня. И, не дожидаясь ответа, вышел из кухни.